Кондратьев, обезумев от страха, шарахнулся к Мартынову, ища защиты. Варвара засмеялась беззлобно и заразительно. — Куда уполз крыса? — я остановил ее. — Хватит! Не беспокойтесь, он свое получит. Варвара распрямилась, лихие глаза сощурились вызывающе, ноздри затрепетали, а ямки на тугих щеках заиграли заметнее. «Пожалел? Глядите на него!» Она ударила ладонью о ладонь. «Руки атакую, мразь, марать противно!» И, подступив ко мне вплотную, заговорила все с тем же веселым вызовом. «Ты мне вот что скажи, товарищ командир. Почему одни убегают подальше от немцев, а мы должны торчать в этой темной прокопченной конуре от зари до зари?» Даже поесть некогда, на сон считанные минуты. Нам одним выполнять лозунг «Все для фронта». Нам одним собирать автоматы, лимонки и ждать, когда немец накроет нас бомбой или схватит живьем. Почему, я спрашиваю? Передо мной, перед самым моим лицом, как бы метались ее лихие с золотистыми точками в зрачках глаза. Они желают сберечь свои драгоценные жизни. А мы стоим у станков. Мы что, хуже их? Мы что же, второй сорт? Или мы жить не хотим? Или наши мужья не на фронте? Ну? Женщины и подростки, уже забыв о Кондратеве, внимательно и нетерпеливо ждали, что я отвечу. Убегают главным образом те, для которых собственная жизнь дороже Родины, — сказал я. Есть и такие, которые, кроме своей шкуры, хотят спасти и награбленные присвоенные ценности. Они панику сеют для того, чтобы под шумок улизнуть из города, не так заметно. И там, подальше от фронта, переждать этот опасный для Москвы момент, пережить его, ни в чем не нуждаясь. Вместе с ними уходят и те, кто невольно поддался панике. — Почему же их не задерживают? — спросил старик в очках. — Расстреливать на месте, и все тут. — Вы смогли бы расстрелять, ну, скажем, женщину с ребенком, старуху? — в свою очередь спросил я. — они уходят, тележку с поклажей везут. Старик недоуменно развел руками. Какой из меня стрелок. Вот видите. Я повернулся к Варваре. Если тебе завидно, что они уходят, собралась бы, до да следом за ними, еще не поздно. А ты возле завода бунтуешь, к станку рвешься. Зачем? Варвара чуть откинула голову, вглядываясь в меня. Ишь, чего захотел. Нас насильно отсюда не прогонишь. Нам не только немец, сам черт не страшен. Оружие дайте, вот это дело. А то фашист ворвется в цех, чем нам обороняться? Ее оживленно поддержали подростки. Дали бы патронов, автоматы у нас свои. Чертыханов проворчал хмуро. Так вам и дали оружие, его на фронте не хватает. «Оружие вам не понадобится, товарищи», — сказал я. «Немцы в Москву не пройдут». «Как же не пройдут, если там оружия не хватает?» — снова выкрикнул подросток в засаленной кепке. «А сибиряки уже прибыли или нет?» — спросил старик в очках. «Сибиряки немцев в Москву не пустят, это уж точно». Взвизгнув тормозами, у ворот завода остановилась легковая автомашина. Из нее, хлопнув дверью, стремительно вышел человек в полувоенном костюме, сапогах, гимнастерке, пальто, накинутом на плечи. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он, подходя к народу. «Что же это делается, товарищ Баканин?» — раздалось из толпы. «Работать хотим, а нас не пускают. В это время ворота завода распахнулись, и толпа работниц хлынула во двор. Баканин, обращаясь ко мне, сказал. На третьем заводе такое же положение. Народ приходит, а ворота на запоре. Действует вражеская рука, не иначе. Но рабочие молодцы. Знаете, никакой паники. Только огромная тревога у всех в глазах. И, повернувшись к шоферу, крикнул. Сейчас в райком. Мы возвращались на Малую Бронную, усталые и голодные. Ранние сумерки окутывали город. В полумгле навстречу нам двигались колонны рабочих коммунистических батальонов, сформированные, быть может, несколько часов назад. Их обгоняли грузовики с бойцами в кузовах, с пушками на прицепе. Сотрясая мостовые, оглушая лязгом гусениц, двигались танки на запад к линии фронта. Пожилой человек с мешком на плече, указывая на танки, уверенно сказал рядом стоящему. Новая марка Т-34. Немцы боятся их пуще огня. Студенный ветер вырывался из закоулков крутился со свистом, взметывая в высоту обрывки газет листья, хлистал, обжигая по лицу колючей снежной крупой. И Чертыханов прикладывал ладони то к одному уху, то к другому. Пилоточка, державшаяся на затылке, не грела. «Удивляюсь, товарищ капитан, каким я стал чувствительным!» проворчал он, шагая сзади меня. Понежнел я на войне, честные слова. Бывало лютый мороз, а мне хоть бы хны. Варежки не носил, уши просто горели, точно оладьи на сковородке. В детстве босиком по снегу бегал к соседям, мамку искал. А тут впору шапкой обзаводись и в валенки залезать. от чего бы это, товарищ капитан? От потери оптимизма, про кофе сказал я. Чертыханов приостановился. Неужели? А ведь это, пожалуй, верно. Тело согревает душа. Если на душе мрак и пепел, то какое от нее тепло? А почему на душе мрак? Вот вопрос. Людишки поведением своим действуют на нервы. Точно все время нестерпимо болят зубы. В штабе я зашел за стеклянную перегородку, сел у стола и мгновенно уснул, уткнув лицо в шершавый, пахнущий дождем рукав шинели. Я смутно слышал, как входили, громко и возмущенно разговаривали и грозили. Должно быть, красноармейцы приводили новых задержанных, и те шумели, доказывая свою правоту и обвиняя нас в произволе. Требовали вызвать командира. Чертыханов кому-то сказал негромко. Дайте человеку поспать. Я сознавал, что мне надо проснуться. Война не отводит времени для сна. Но чувствовал, что не могу разлепить веки. Сладкая тяжесть склеивала их. Но вот в мой мозг остро Невыносимо больно вонзилось короткое слово «Нина». Возможно, это было другое слово, лишь похожее на то, которое изнуряло, заставляло душу сжиматься и кричать от тоски. Но для меня оно прозвучало отчетливо и почти оглушительно. «Нина!» Я вскинул голову. В накуренном помещении неярко горели лампы, и люди безмолвно и смутно, как в густом тумане, двигались за стеклянной перегородкой. Мне казалось, что я еще сплю и вижу какой-то странный сон. Чертыханов осторожно встряхнул меня за плечо. «Товарищ капитан, Нина пришла!» «Нина?» Я смотрел на него испуганно. «Знакомое лицо...» Широко улыбалась от радости, щедрости. Известил человека о счастье. — Жена ваша, — произнес он тихо, — да оглянитесь же сюда. Прямо на меня из окошечка, вырезанного в стеклянной перегородке, смотрела Нина, тускло отсвечивающие черные волосы, темные продолговатые глаза, печально сомкнутый рот. Да, это она, Нина, ее лицо, четко впечатанное в темную раму окна. Нина произнес я беззвучно одними губами.